23 апреля 38. -го. Мне кажется, именно радостно сознавать, что одиночество не существует, и что каждый из нас окружен любящими душами на том или ином плане. Такими посылками любящие души стремятся создать вокруг нас благую атмосферу, только нужно их осознать открыть свое сердце навстречу их призывам и посылкам, а не препятствовать им мрачными эманациями, исходящими от тяжких дум, окрашенных сомнением или часто совершенно необоснованной обидой. Мрачные эманации, непроницаемы для тонких энергий.